А вот и гости к нам, далеко на западе, четыре мелкие пока точки, которые очень быстро растут. Ну и еще бы, при разнице в скорости 400 км в час, и уже через пару минут становятся полноценными худыми мессерами. Адреналинчик пошел, и жизнь стала веселее. Отстаю для начала, метров до полтыщи от тебя. У меня серёв дилемма, даже скорость сбавили. С одной стороны, приказ ясен догнать и избить Большого Толстова. Интересно всё же, что там на Тебешке тебе возят? Определённо нечто нетривиальное. Ну, впрочем, может быть, и какой-нибудь архив, финансовые ведомости, к примеру. А что? Читал, и такое бывало. И вместо того, чтобы сжечь, спасали явную макулатуру. деньги опять же ценой жизни и но раз так вот с другой же стороны на чаеку представшую может и наплевать бы но на ягс выше себя никак в общем подумали подумали фашики и решили разобраться сначала со мной и с ролом сразу с обоими то есть ну так и флагами в руки первая пара пошла с набором на флола Вторая со снижением на меня. А за ними вдалеке оттуда же, ровно с запада, еще четверка нарисовалась. И еще одна с северо-запада. Двенадцать уже. Скучно не будет. Феррол начал первым. Зальбовываешься. Как раз шел к хвосту нашего кортежа. Набрав на снижение скорость, уходит в полупетлю и с переворота долбит. землепишившего без толкова ведомого своей пары одновременно выходя на скорости в хвост ведущему тот метнулся в крутой вираж на фронте начинающий чтобы высоту запросто раздаривать уходит горкой а тут пора и мне немудrelseя лукава затягиваю до последнего и исполняю правый боевой во вторедней пройденного за исключением того что ведомый идет вслед за ведущим метрах в трехстах, так что успеваю угостить его слегка. Еще боевой. Идущий взорвался. Обломки к земле, с ведомым полоса тянется. Широким виражом, обойдя меня, намыливается обратно. Упс, однако. За верхом, оказывается, тоже надо следить. Оттуда опять что-то падает. Фролло стал и ведущего своей пары. Али хабеда начало. Четвёрка что с запада поспешно набирает высоту по Фроллову душу. Оттуда же идёт ещё восьмёрка, но совсем в далеке ещё. Ко мне рвутся на скорости те, что с северо-запада. Они чуть выше и мне тогда же удобнее. Но сразу разделились попарно. Я так у и одновременно на пересекающихся курсах. Успеваю заметить, что там тоже ещё нарисовались четвёркой. А тробатую качели, уходя от двойной атаки змейкой с набором двадцатый. Потом пике. Один из ведомых оказывается в зоне действия оружия, но далековато. И ушёл бы с таким-то преимуществом в скорости, но отдаю очередь, он заметался, теряет скорость. По прямой успеваю-таки, зайдя сзади, чуть снизу и слева, всадить ему полноценные четыре струи. Тоже намазюканный был. Голова орла на капоте и шварца-катцы под кабиной. Минус еще один. Похоже из пополнения. Салага. И еще работает фрол. Но его уже связала оставшаяся тройка. Мои же выместе от того, чтобы разбираться со мною, нахалом ломят на всех парах к тебе. Там, правда, ещё две пары есть стрэпков. Ребята опытные, но та следующая восьмёрка вообще обходит меня на скорости и стороной, устремляясь к бомбёру. Что им там, блин, мёдом намазано? рвона полной. Но по мою душу тоже пара нашлась. Заходят сверху. Я в левое скольжение, потом вправо, креном, оба мажут. Но и я не успеваю ничего, поскольку уходят горкой, а мне никак. Но тут с горних высей сваливается фрол и ловит ведущего, что завис после горки. Однако и за ним четверка догоняет. Предельно задрав нос, успеваю пометить чуть подставшего из желавших фрола. Тот же уходит, прямо как был. На скорости в крутейший вираж. Мессеры отрываются, но ведомый сбитого, не имея скорости, виражит еще круче и мог бы завалить фрола, но... Эх, молодость, молодость! Мажет, а подоспевший я, как обычно, не. Но и времени нет. На полную гоню к свалке, где восьмерка закрутилась было с четвермя чайками. Но пара вырвалась. и заходит на тебя там пытается отстреливаться намерсцы проносятся чуть не рнув над почти беззащитным гигантом полетела какая-то труха обломки однако пламени нет эта пара ушла в горку за ней следующие успеваю только вэнернув снизу хоть немного прикрыть бамперо собою вжавшись в бронеспинку Весь вздрагиваю от череды частых попаданий, буквально шкура я ощущаю смертельную воль моей птички. Зато все трассы только в меня. Приподняв нос, выдаю бесполезные трассы вслед. Бомбёр же идёт и идёт. Нет, горит, горит. Под правым крылом яркое пламя, следом и балез и дым тянется. гигантской чмо постепенно теряет высоту немного ещё протянет и хана народ не прыгает строго по симонову впрочем в пилотской кабине торчит уже только одна голова в шлеме ага кажется я один из стрелков в минус куда я тут же утретели к летящему ещё металлолому интерес навалившись ну конечно же на меня заходят друг за другом Со всех сторон. Кручусь, как сумасшедший среди трасс. А машина уже слушается не так, чтобы очень. Крепко побитая очередями. Хорошо хоть на этих Фридрихах 15-ти миллиметровка стоит. Были бы нормальные пушки, давно бы уже сосны поджигал вокруг себя. Экологию, блин, нарушая. Однако весь из себя ускоренный, надреналиненный. И... успеваю контролировать обстановку. Ещ чайек, помимо моей, осталась одна, и та уходит куда-то на северо-восток. По полёту видно с трудом. След за продолжающим гореть, и не спешно так падать тебе. Набарановичу надо думать. Как-то, кстати, странно он падает и горит необычно. На мессер их не преследуют, поскольку всё целое занято мною. Вся оставшаяся восьмёрка, э, не то же семёрка, потому что фрол тем временем занят ими. Продолжая истощать арсенал десятилетиями копившихся уловок и финтов, изредка, оглядываясь с купой меня очередями и стараясь не особо нагружать жестоко побитую конструкцию, спасает-то лишь та новенький движок не пострадал. Да и эти, похоже, в масти своей не столь опытные, как в начале, суетятся и мешают друг другу. То и дело теряясь из виду Фрола, который наоборот не теряется. Вот и ещё один мессер, гуще положенного, задымив сбоку движком, отвалил. Ну, на подходе ещё две четвёрки, одна с запада, другая почему-то с востока, и вон ещё Нет, не мессеры, с юго-востока яки, двумя четверками, одна за другой. Надо думать из Бобруйска, родного 128-го полка. Да, мессер нынче пошел определенно похлипче тех, что поначалу были. Да сплыли. Из резерва разбавились, что ли? У них, если память не изменяет... Каждая из эскадры Львтва имелась по запасной группе для подготовишек. Ну и ещё, чтоб вернувшихся в строй поднатоскать. Вот и сейчас один из ведомых худых отвлёкся, на уже атакующей яки и подставился недобитому мне. Шклопотал, разумеется, по полной. Хватило парнише последних моих боеприпасов. Фрол Тут же сваливается в пологое пике и уматывает на юго-восток. Горючка. У меня еще достаточно, но вибрации какие-то нехорошие появились. Обрывки обшивки, даже из кокпита, видно, как полощутся в потоке. Звук какой-то странный, неприятный. Особенно при любом изменении курса. Что-то, кажется, продолжает рваться и ломаться. Сейчас развалюсь, не дай Бог. Набрав на всякий случай высоту, вдруг прыгать, отправляюсь вслед за довольно хорошо ещё видимым ТБ, который больше не горит, а с недроплевым достоинством выписывает широкие виражи над чем-то отсюда невидным. Рядом чайка. Продолжаю однако крутить головой. Нет, худые вот стоя. Ребята в родном полчке и так не славые были, а теперь ещё и у Фрола подучились чуток. Впрочем, учителя из него так себе, насколько помню, костиком. У каждого свои недостатки и достоинства. А тут ещё и 16-е подтянулись. В общем, мессером стоило бы подумать о ретираде, но не думают. Что ж там в тебе такое интересное? что они даже про мой столь жарко любимый ими ноль-третий биплан забыли. Пытаются оторваться, но четверка Яков, удобно расположившись сверху над всеми, успешно это самое дело пресекает. А еще четверка вместе с ишачками долбит худых на виражах. Двух уже приземлили, остальные хуматывают такие. Преследуемый яками. В бестолку. В пикировании из наших только миг, Да и то не всегда. Удирающего мессера догонит.